— Что это значит? — наконец спросила Сюзанна. Тихо, благоговейно, взгляд молодой женщины безостановочно блуждал по серой каменной плите. — Это значит, что первый этап нашего странствия близится к завершению. Роланд вернул Эдди нож. Лицо стрелка было серьезное и задумчиво. Пойдем старой дорогой, так мне думается. Вернее, дорога пойдет с нами, ибо она приемница луча. Леса вскоре закончится. Я предвижу великие перемены. Что это за межземелье такое, поинтересовался Эдди? Одна из тех крупных держав, что в старину властвовали едва ли не над всем подлунным миром. Царство надежды, науки и света, того, что пытались сохранить и на моей родине, пока Галаат не поглотила тьма. Когда-нибудь, если найдется время, вы услышите от меня все старинные предания, ну, или те, что я знаю. Истории эти сплетаются в обширное полотно, складываются в картину прекрасную, но чрезвычайно печальную. Если верить легендам, некогда на краю межземелья стоял град великий, не уступавший быть может вашему городу. Нью-Йорку. Если он и поныне не стерт с лица земли, то, должно быть, лежит в развалинах. Однако там могут оказаться люди. Или чудовища. Или и люди, и чудовища. Нам придется держать ухо востро. Двупалая правая рука Роланда тронула полустертые буквы. «Межземелье», — негромко, задумчиво проговорил стрелок кто бы мог подумать он осекся но тут то уже ничем не поможешь спросил эдди стрелок покачал головой ничем к вдруг вырвалась у сюзанны и оба посмотрели на нее десять до захода солнца оставалось еще около двух часов и путники отправились дальше Дорога по-прежнему шла на юго-восток. Вдоль луча, в большак, которого держалась троица, влились два заросших проселка поменьше. Вдоль обочины второго тянулись замшелые развалины. Должно быть, когда-то это была необъятная каменная стена. Неподалеку в руинах расселась дюжина сытких, гладких косолапов. Они провожали пилигримов удивительными глазами с золотым ободком. Эдди, зверьки... Напомнили присяжных, на уме у которых — повешение. Дорога расширялась. Различать становилось все легче. Дважды отряд Роланда проходил мимо остовов, давно покинутых строений. Про второе Роланд сказал, что в свое время это, пожалуй, была ветряная мельница. «Похоже, там будет привидение», — заметила Сюзанна. «Я бы не удивился», — сухо откликнулся стрелок. От его прозаического тона у молодых людей мороз прошел по коже. К тому времени, как спустившаяся тьма вынудила путников сделать привал, лес поредел, а ветерок, весь день летевший им догонку, превратился в легкий теплый ветер. Впереди земля продолжала подниматься. — За день-другой мы доберемся до вершины кряжа, — объявил Роланд. — Тогда и увидим. — Что увидим? — спросила Сюзанна. Но Роланд лишь пожал плечами. Вечером Эдди снова взялся за ключ, но работал, не чувствуя настоящего вдохновения. Уверенность и радость, наполнявшие его, когда ключ только начинал обретать форму, улетучились. Пальцы казались неуклюжими, бестолковыми. Впервые за много месяцев он с тоской подумал «Гаррика бы!» «Немного!» Эдди не сомневался – Пятидолларовая упаковка героина, скатанной в трубочку доллар, и с небольшой внеклассной работой резьба по дереву было бы покончено в считанные секунды. Чему ты улыбаешься, Эдди? Ролан сидел за костром. Колеблюмые ветром низкие языки пламени исполняли между ними одипричудливый танец. А я что, улыбался? Да. Да просто подумал, ей же на свете Придурки. Посади их в комнату с шестью дверьми, все равно будут тыркаться в стенки, а потом еще по-наглому качать права. А вдруг, когда боишься того, что может оказаться за дверью, то безопаснее кажется тыркаться в стенку, предположила Сюзанна. Эдди кивнул. Может и так. Он работал не торопясь, стараясь разглядеть деревья очертания ключа, особенно загогулинку «маленькая С», Оно, — обнаружил Эдди, — просматривалось теперь очень смутно. «Господи, только бы не напортачить! Помоги мне, Господи!» — твердил он про себя, а сам страшно боялся, что процесс уже пошел. В конце концов Эдди сдался, вернул стрелку ключ, вообще едва ли претерпевший какие бы то ни было изменения, и свернулся калачиком под одну из шкур. Не прошло и пяти минут, как перед его закрытыми глазами вновь принялся разматываться сон, про мальчика и старую спортплощадку на Марке-Авеню. Одиннадцать. Джейк вышел из дома примерно в без четверти семь, а значит, оставалось убить еще восемь с лишним часов. Поразмыслив, не сесть ли на поезд до Бруклина сейчас же, он решил, что идея оставляет желать лучшего. Парнишка, болтающийся по улицам, вместо того, чтобы сидеть в школе, на окраине куда приметнее, чем в центре большого города. И если место встречи и мальчик, с которым он должен там встретиться, придется разыскивать в буквальном смысле слова. Дело шбах. «Не проблема», — сказал мальчик в желтой футболке и зеленом платке. «Ключ и розу ты нашел, таким же макаром найдешь и меня». Единственное «но». Джейк уже забыл, как нашел ключ и розу. Память мальчика сохранила лишь радость и чувство уверенности, наполнившее его сердце и вытеснившее все мысли из головы. Оставалось одно — надеяться, что то же самое случится снова. По каше Джейк шел не останавливаясь. В Нью-Йорке это лучший способ не привлекать к себе внимания. Когда до Первой Авеню оставалось всего ничего, Джейк развернулся и направился обратно той же дорогой, что пришел, с одной только разницей. Следуя по маршруту, обозначенному цепочкой зеленых огней светофоров, невозможно неким голубинным чутьем, понимая, что даже светофоры служат, лучу, мальчик мало-помалу отклонялся к городской окраине. Около десяти часов он обнаружил, что стоит на пятой авеню перед Метрополитен-музеем, взмокший, усталый, Удрученный. Хотелось пить, но мальчик подумал, что ту небольшую сумму, какой он располагает, следует беречь как можно дольше. Он вытряс из коробки на столике у кровати все до последнего гроша, но общий итог все равно составлял каких-нибудь восемь долларов плюс-минус несколько центов. Рядом строилась для экскурсии группа школьников, почти наверняка из государственной школы, одеты так же небрежно, как сам Джейк. Никаких блейзеров от Пола Стюарта, никаких галстуков, никаких джемперов, никаких простеньких юбочек, за которые в магазинах вроде «Мисс Очаровашки» или «Отрочество» дерут по 125 зеленых. Все из рядового супермаркета. Под влиянием порыва Джейк пристроился в хвост цепочки, И следом за ребятами вошел музей. Экскурсия заняла час-пятнадцать минут. Джейк наслаждался. Музее было тихо. Более того, там работало кондиционирование. И висели хорошие картины. Особенно Джейка пленили несколько работ Фредерика Ремингтона из цикла «Старый Запад» и большое полотно кисти Томаса Харта Бентона. По бескрайней равнине к Чикаго стрелой летит паровоз. А крепкие фермеры в полукомбинезонах и соломенных шляпах, побросав работу, стоят и смотрят ему вслед. Учителя, сопровождавшие группу, Джейка не заметили и лишь под конец экскурсии хорошенькая негритянка в строгом синем костюме тронула его за плечо и поинтересовалась, кто он такой. Не заметивши ее приближения, Джейк на миг утратил способность соображать. Не задумываясь, что делает, он полез в карман и схватился за серебряный ключ — В голове мигом прояснилось. И Джейк опять успокоился. «Моя группа наверху», — сказал он с виноватой улыбкой. «Нас привели смотреть современное искусство, но мне гораздо больше нравится здесь, внизу. Тут настоящие картины. Ну вот я и это... Ну, вы понимаете?» Улизнул, — предположила учительница. Уголки ее губ дрогнули от сдерживаемой улыбки. «Мне больше нравится думать, что я ушел по-французски». В Англии и Америке тоже что уйти по-английски. Вырвалась у Джейка. Тут уж она рассмеялась. Ученики тупо глазели на Джейка, ничего не понимая. Учительница сказала, то ли ты не знаешь, то ли не помнишь, но во французском иностранном легионе дезертиров раньше расстреливали, предлагая вам немедля присоединиться к своему классу, молодой человек. — Да, мам, спасибо. Вообще-то экскурсия, должно быть, уже закончилась. — Ты из какой школы? Академия Марки — это тоже выскочило, само собой. Поднимаясь по лестнице, Джейк прислушивался к бесплотному эху шагов, к тихим голосам под огромным пространством купола-ротонды и недоумевал, почему сказал это. Он никогда в жизни не слышал о школе, которая называлась бы Академия Марки.